Дисней и издательство «Эксмо». «Сирена Валентина», «Круэлла де Виль». «История злодейки с разбитым сердцем». «С любовью посвящаю моему псу Гозеру». Глава первая. «Круэлла де Виль». «Наверное, свою историю я могла бы начать отсюда». от Хелл-Холла, где из тьмы рождались все мои чудесные планы. Но правильнее всё же, я думаю, будет вернуться к самому-самому началу или уж во всяком случае достаточно далеко назад, чтобы вы лучше смогли понять, что сделало меня такой, какой я стала. Не сомневаюсь, что всем вам хорошо известна история о тех щенках и тех проклятых долматинцах, а также их совершенно неинтересных серых хозяев, Роджери и Аните. Уверена также, что все вы как один переживали за них и болели против меня. Ну ещё бы. Ведь я монстр, чудовище, женщина-дьявол в натуральных мехах. Но даже если это так, то разве не имею я права сама рассказать о себе? Разве не знаю я историю своей собственной жизни лучше, чем кто-либо еще? Причем это будет самая правдивая, самая настоящая история, уверяю вас. И потрясающая. Да-да, потрясающая. Можете мне поверить. Итак, давайте начинать. Маэстро, сыграйте марш. На сцену выхожу я, Круэлла де Виль. Тик-ту-часики крутят свои стрелочки назад. Тик-так, тик-так. И вот, мои дорогие, мне снова 11 лет, и я живу в особняке моих родителей. Вы готовы пуститься вместе со мной в путь? Готовы? Тогда, как говорится, пристегните ремни, потому что гонка будет сумасшедшей. Бешенной будет гонка. Итак, я жила тогда со своими мамой и папой В доме на Белграв-сквер. Это был огромный особняк, серый, мрачный, но вместе с тем величественный, с четырьмя массивными колоннами, на которые опиралась выходившая на площадь терраса. С неё было видно, как суетится вдали лондонская чернь, от которой мы были надёжно отрезаны. Мы жили на правильной стороне площади, в своём собственном тихом и уютном мирке. окружённым тенистыми парками и зеркальными прудами в мирке, который принадлежал только нам одним. Нет, разумеется, в нём мог иногда попасться на глаза слуга, полирующий медную ручку на крыльце, или сердитая нянька, волочащая за собой по парку отвратительного визжащего ребёнка. Милькали изредка где-то на заднем плане неряшливые старухи торговавшие фиалками на той стороне площади, кричащие мальчишки-газетчики и вечно спешащие мальчишки-расыльные, но все они оставались для нас совершенно безликими, почти невидимыми. Для меня они во всяком случае настоящими людьми не были никогда. Так размытые серые тени, не более того. Да и наши собственные слуги скорее походили не на людей, а на безмолвные привидения, появлявшиеся из небытия только тогда, когда нам было что-то от них нужно. Так что настоящими людьми они для меня тоже не были. Живыми, настоящими были только мама и папа. Ну и я сама, конечно. А как же? Впрочем, некоторые из наших слуг Всё же казались мне чуть более реальными, чем остальные. Они постоянно мелькали у меня перед глазами и были, пожалуй, уже не совсем слугами, а скорее кем-то средним между прислугой и младшим членом семьи. Но к ним мы вернёмся позднее, когда придёт время. Как же сильно я любила мою маму и моего папу, и наш огромный дом с его хрустальными люстрами, роскошными обоями и полированными, накрытыми экзотическими коврами паркетными полами. А вы знаете, я, пожалуй, любила даже наших похожих на молчаливые привидения слуг, неслышно сновавших по дому и готовых исполнить любую нашу прихоть. Они всегда были здесь, рядом, невидимые, готовые материализоваться по первому звону моего колокольчика. Наш прекрасный особняк до сих пор остаётся одним из самых ярких моих воспоминаний. Он словно магнит тянет меня возвратиться туда назад с невероятной, непреодолимой тягой. Кажется, я всё могу отдать, лишь бы вновь оказаться под надёжной защитой его стен, вновь погрузиться в безоблачное счастье моего детства, в те времена, когда всё в жизни казалось таким простым и ясным как много лучших моих дней я провела в этом доме они до сих пор живут в моей памяти не дают покоя вызывая порой чувство сладкой тоски ностальгией называется эта болезнь ностальгией очень много времени я проводила тогда в комнате для занятий с моей гувернанткой мисс прикет думаю что Больших хлопот со мной у мисс Прикет не возникало. К тому времени, когда она появилась у нас в доме, я уже умела читать. Поэтому моя гувернантка учила меня говорить по-французски, рисовать акварелью, вышивать и писать. Читала мне интересные детские книжки. Большинство девочек из того круга, к которому принадлежала и наша семья, получали образование, если это можно так назвать. тоже от своих гувернанток. Вот если бы я родилась мальчиком, тогда другое дело. Тогда меня послали бы учиться в какую-нибудь закрытую школу, где изучают множество самых разных предметов: греческую мифологию, например, историю и математику. Девочкам знать все эти науки не считалось необходимым. Для них гораздо важнее было уметь вести себя в гостиной. принимать гостей, составлять меню праздничных обедов и ужинов, а во время них поддерживать застольную беседу. Всему этому мисс Прикетт меня обучила, разумеется. Но при этом нужно отдать ей должное. Она никогда не запрещала мне изучать вещи, которые считаются неинтересными и даже совершенно ненужными для юных леди. Например, она охотно помогала мне осваивать географию и позволяло сколько угодно времени изучать культуру и традиции разных стран и народов, поскольку знала, что я мечтаю, как только появится у меня такая возможность, отправиться путешествовать по всему миру. Но самым радостным для меня тогда был час, который я, спустившись в малую гостиную в сопровождении мисс Прикетт, могла провести со своей мамой. со своей любимой мамочкой. Пускай всего 1 час в день, но он полностью принадлежал мне. Страсть моей мамы к изысканным нарядам была постоянной и неустрибимой. Она всегда одевалась по самому последнему слову моды, порой даже опережая его. В этом с мамой никто не мог поспорить. Даже такая модница, как я. А уж вы-то наверняка знаете, как я всегда одевалась. Правда, дорогие мои? Вспомните мои бесчисленные фотографии в газетах и журналах. Вспомнили? Ну и хорошо. Так вот, моя мама была точно такой же. Точно такой же. Жизнь мамы была роскошной, захватывающей, гламурной. И она по праву заслуживала такую жизнь. Мама была самой красивой и очаровательной женщиной, какую я когда-либо встречала. Она была настоящей леди. Такая жизнь отнимает очень много времени, так что мама вовсе не должна была уделять мне часть своего времени, но она делала это. Каждый день по одному часу сразу после моих занятий с мисс Прикит. Спускаясь в малую гостиную по роскошной широкой лестнице нашего особняка, я уже начинала предвкушать встречу с мамой, и мне стоило большого труда удержаться, чтобы не броситься со всех ног, не скатиться кубарем по этой лестнице. Нет, я, разумеется, ничего подобного себе не позволяла, вела себя так, как подобает юной леди, и даже не взджала от восторга, увидев наконец маму. не визжала, хотя очень хотелось. Мысли о том, что из маленькой девочки я постепенно превращаюсь в юную леди, не покидала меня с того самого дня, когда мою бывшую детскую переделали в классную комнату. При этом мисс Прикетт постоянно находилась рядом, держала меня за руку, следила за тем, чтобы я вела себя как положено. Впрочем, как нужно себя вести, я знала и без нее. Но я не могла вести. Помощь мисс Прикет была нужна мне для того, чтобы правильно одеться. Что поделать? В те времена я ещё не достигла гениального, маминого уровня в искусстве подбирать идеальные ансамбли. Вот почему каждый день перед тем, как покинуть классную комнату, мисс Прикет тщательно проверяла, в каком виде я покажусь сегодня перед мамой. Я терпеливо ждала, пока мисс Прикет проверит мою причёску, платье банти и всё прочее ждала, потому что если мама вдруг заметит какой-нибудь непорядок, пусть даже самый маленький непорядок в моей одежде, хотя бы одну не застёгнутую пуговку, это станет ужасным ударом для меня и чудовищным оскорблением для мамочки. Короче говоря, классную комнату я покидала только после того, как вместе с мисс Прикет 100 раз убеждалась в том, что самое красивое платье сидит на мне как влитое, а все локоны до последнего аккуратно уложены в безупречную причёску. Малая гостиная была любимой маминой комнатой. Она считалась, если так можно сказать, её личным владением и естественно была обставлена с маминым изысканным вкусом. Малая гостиная, как понятно уже из её названия, Была не из самых больших комнат в доме, что делало её ещё уютнее и красивее. Вся дальняя от двери стена сплошь состояла из окон и двух застеклённых до пола французских дверей, ведущих на террасу, с которой открывался вид на Белграв-сквер. Возле окон стоял массивный дубовый письменный стол, за которым мама вела переписку и откуда командовала всем домашним хозяйством. Почти всю правую от двери стену занимал камин. Его широкая длинная мраморная полка была уставлена сувенирами, которые мама и папа привозили из своих многочисленных путешествий. Помню пару замечательных зелёных нефритовых тигров, маленькие золотые часы и статую Анубиса из чёрного как ночь оникса. Анубис был египетским богом погребальных обрядов, и изображался с головой собаки. В те годы я ещё слишком мало знала о смерти и обо всём, что с нею связано, поэтому искренне считала Анубиса покровителем собак. О том, чем на самом деле занимался этот бог, меня позднее просветил папа. Ну и, разумеется, здесь же лежали пригласительные билеты на всевозможные выставки, обеды и вечера, полученные из самых фишенебельных домов Лондона. Приглашений мама всегда получала много, не менее трёх за неделю. Над камином стены украшала большая полукруглая фреска в стиле ар-деко. Она намертво отпечаталась в моей памяти. Стоит мне закрыть глаза и подумать о нашем особняке в Белгреве, я первым делом вижу эту фреску. Нет, все детали этой фрески я описать не могу. Я их не вижу. Да и не нужны мне ни. Просто общий вид этой фрески сразу вызывает у меня сладкое, щемящее сердце ощущение родного дома. Помните, я уже говорила вам про ностальгию. Это она, она. Ощущение родного дома. Разве найдутся у кого-нибудь слова, чтобы описать его? Правый дальний от камина угол был занят книжными полками, по бокам которых стояли две кадки с пальмами, между ними столик на колёсиках, уставленный графинами с разноцветными спиртными напитками, бокалами для коктейлей и большим сифоном с колючей сельтерской водой. Перед камином стояла кожаная кушетка, напротив неё два мягких кожаных кресла и круглый столик возле них. Стены малой гостиной были выкрашены в какой-то сизый сливовый цвет, а левую от двери стену украшали написанные маслом портреты строгих джентльменов и леди в золочёных рамах. Очевидно, это были родственники моего папы, чьи имена со временем оказались забытыми. Мы во всяком случае их не помнили. Почти каждый раз У меня перехватывало дыхание, когда я войдя в малую гостиную, видела маму, ожидавшую меня на той самой кожаной кушетке. Она была поразительно красива, моя мама. Знаю, что уже говорила вам об этом, но всё равно буду повторять ещё и ещё. Потому как мама была одета, можно было догадаться о её планах на сегодняшний день. Обычно Ей предстояла дружеская встреча за чашкой чая или поездка по модным салонам. Чаще всего в своих воспоминаниях я почему-то вижу маму в прелестном длинном платье цвета чайной розы с низко опущенным на бедра по тогдашней моде кушаком. На маминых губах матово блестит нежно-розовая помада, что вместе с платьем создает удивительно красивый и сильный контраст с черными розами. как вороново крыло волосами. Они у мамы длинные, блестящие и искусно уложены наверх в пучок. Когда мама выходит куда-то по вечерам, она наносит на губы красную помаду, но днём никогда. Днём помада должна быть только светлой, нежно-розовой, например, или персиковой. Но красная? Фи. Это полная безвкусица. Красная помада годится только вечером. Иногда я словно слышу, как мама произносит это наставление и снова чувствую себя тогда маленькой девочкой. Особенно ярко в моей памяти отпечаталась одна из таких дневных встреч с мамой. Честно говоря, я не могу сказать точно, то ли это действительно воспоминание о каком-то одном конкретном дне, То ли воспоминания о нескольких разных днях слились воедино, не знаю. Но воспоминания, повторяюсь, очень яркие из тех, что остаются навсегда. Итак, я вошла в малую гостиную. Мама в элегантной, непринужденной позе сидела на коричневой кожаной кушетке, изящно задрапированной роскошным красным покрывалом. Я хотела побежать, броситься к маме, но мисс Прикет сильно сжала мою руку, напоминая о том, что нужно вести себя так, как подобает юной леди. Так что я никуда не бросилась, а осталась стоять на месте, наблюдая за тем, как мама заканчивает разбирать пришедшую утром почту: конверты с письмами и пригласительными билетами. Наконец, она подняла голову, посмотрела на меня, и я ответила ей: с своей самой лучшей улыбкой. Надеюсь, она получилась у меня очаровательной. "День добрый, Круэлла, дорогая моя", напевно произнесла мама, подставляя мне свою щёку для поцелуя. "О, я вижу, ты сегодня снова надела это красное платье". Я была убита, уничтожена, стёрта в пыль. Мама выглядела разочарованной. И у меня похолодело под сердцем. Мне показалось, что тебе нравится это платье, мама. Ты сама об этом сказала в прошлый раз. Да, да, сказала, что оно мне очень идёт. Я же помню. Мама вздохнула и положила на стол письма, которые ещё не успела разобрать. Тогда я всего лишь высказала свою точку зрения, моя дорогая. Да, мне показалось, что это платье тебе идёт. Но это ещё не повод вновь надеть его спустя всего несколько дней. И это при том, что твои шкафы буквально ломятся от новых платьев. Запомни, Крвелла, настоящая леди никогда не допустит, чтобы её дважды видели в одном и том же наряде. Мне захотелось тут же на месте придушить мисс Прикет. Как Ну как она могла допустить такое? Как она могла позволить мне второй раз надеть одно и то же платье? Не знаете? Ну так я тоже не понимаю. Мисс Прикит, не прикажете ли подать нам чаю? А затем прошу вас, сядьте обе, не мельтешите у меня перед глазами, словно пара голубей. На нервы мне действуете. Да, конечно, ваша светлость. Мисс Прикит отошла к камину. Дёрнуло подвешенный возле него шнурок звонка, затем села в одно из кресел, стоявших напротив маминой кушетки, на которой обычно устраивались мы с мамой. Пока мы ждали, когда принесут чай, мама всегда задавала мне одни и те же вопросы, причём в одной и той же последовательности, всегда. И ни разу за всё время не сбилась и не пропустила ничего. Вот какой была моя мама. Ты слушаешься, мисс Прикет, моя дорогая? Да, мамочка. Хорошая девочка. А со своими уроками хорошо справляешься? Да, мама. Очень хорошо справляюсь. Вот, прямо сейчас, например, читаю книжку про храбрую принцессу, которая могла разговаривать с деревьями. Что за чепуха? С деревьями она разговаривает? Мисс Прикет, что это за дрянь, которую вы заставляете читать мою дочь? «Приключенческая история для подростков и ее возраста» из книги, которую дал Круэлли лорд Девиль. «Ах, да! Но я не желаю, чтобы моя дочь портила себе зрение, читая при искусственном освещении». «Она не читает, миледи? По вечерам я сама читаю ей вслух». «Ну, тогда ладно». «О, смотрите, уже Джексон с чаем явился». «Это действительно был он, наш дворецкий Джексон». А вместе с ним Джин и Паулина, две молоденькие горничные в изящных форменных чёрных платьицах с кружевными передничками и белыми шапочками на голове. По цвету униформы слуг я всегда могла приблизительно определить, сколько сейчас времени. С раннего утра и до обеда слуги носили розовую униформу, после обеда и до позднего вечера чёрную. В руках Джексон торжественно нёс поднос с чайником, чашками блюдцами, маленькими тарелочками, сахарницей и кувшинчиком сливок. Сервис был мой любимый, с мелкими красными розочками. Джин принесла сэндвичи, булочки и маленькие белые пирожные с прелестными розовыми марципановыми цветочками на них. Всё это великолепие было разложено на трёхъярусной стеклянной вазе, которую Джин поставила рядом с мамой. Полина, которую моя мама звала Полли, принесла большое блюдо с малиновым желе. Оно тяжело плавно колыхалось, когда его ставили на стол. Что это, Полли? спросила мама. Что-то особенное от мисс Бэдли? Да, миледи, это нечто особенное, специально для мисс Круэлы, ответила она, глядя на маму, но при этом непостижимым образом умудрялась улыбаться мне. Что ж, Я полагаю, тебе после чая следует заглянуть на кухню и поблагодарить миссис Бэдли Круэлла. Это было очень мило с её стороны прислать тебе желе. Только в следующий раз пусть она отправляет его в детскую, передай ей Полли. Я не желаю видеть липкие сладости в своей гостиной. Она больше не детская мама. Это теперь классная комната, тихо напомнила я. Что ты там бормочешь, дорогая? Говори нормально и не будь робкой, словно мышка, сказала мама, поглядывая на жилет так, словно опасалась, как бы оно само собой не спрыгнуло со стола и не испачкало ни на роком, элегантный ковёр в гостиной. Это теперь классная комната, а не детская, громче повторила я. Да, конечно, дорогая, но вряд ли тебе стоило перебивать меня из-за подобной мелочи. Ну а теперь Не заставляй мисс Сэдли слишком долго ждать тебя, ведь ты почти уже допила свой чай, верно? Мисс Прикет взяла в одну руку мою тарелку, до краёв наполненную маленькими сэндвичами и пирожными, другой рукой подхватила мою чашку вместе с блюдцем и перенесла всё это на серебряный поднос к жиле, к которому я так и не успела притронуться. Джинн отнесёт всё это вниз на кухню. Даджен А мисс Круэлла, спустится и доест всё это прямо там. Хорошо. Прекрасная мысль, мисс Прикет. А ты как думаешь, Круэлла? Знаешь, мне всё равно уже нужно бежать. Я не могу опаздывать на встречу с Леди Слептон, иначе она так и будет говорить только о моём опоздании, пока у неё мозги на что-нибудь другое не переключатся. И добавила, обращаясь к дворецкому: «Мою шубу, Джексон». «Слушаюсь, ваша светлость», — склонил голову дворецкий и выплыл из гостиной в сопровождении горничных, которые унесли всё, что осталось после нашего чаепития. «Поцелуйте свою маму на прощание, мисс Круэлла», — сказала мисс Прикетт. «Ага, будто я сама этого не знала». Однако с поцелуем я старалась как можно больше затянуть. А знаете почему? Потому что мне очень хотелось... увидеть маму в её меховой шубе. «Если хочешь, можешь проводить меня до вестибюля, Круэлла, а уже оттуда спустишься на кухню», — предложила мама. Мисс Прикетт взяла меня за руку, и мы все вместе пошли из малой гостиной в сторону вестибюля, к главному входу. Вестибюль был связующим звеном и пересечением всех путей дорог нашего дома, его сердцем, если можно так сказать. В центре вестибюля стоял круглый стол, на нём всегда красовалась ваза с букетом свежих цветов. Эти цветы меняли каждый день, независимо от времени года. На этот же стол часто клал войдя с улицы свою шляпу мой папа. Разумеется, очередной призрак слуга унесёт потом эту шляпу и аккуратно почистит её, прежде чем вернуть на то же самое место, откуда шляпу на завтра заберёт папа перед выходом из дома. Справа от главного входа располагалась наша большая, роскошно обставленная столовая, а слева начиналась парадная лестница, ведущая наверх в гостиную и бальный зал. А поднявшись по лестнице ещё выше, на третий этаж, можно было попасть в наши спальни. Был ещё и четвёртый, чердачный этаж с низкими потолками, где в крохотных комнатах-каморках ютились слуги. Если же вернуться в вестибюль, то у подножья парадной лестницы можно обнаружить дверь, за которой начиналась уже совсем не парадная, а обычная лестница, ведущая в подвальный этаж, где находилась кухня и работали слуги. Ну и наконец, прямо напротив главного входа располагалась малая гостиная, душа нашего дома. Как и положено, его душа и сердце были неразрывно связаны друг с другом. Возле дверей главного входа уже стояли, ожидая нас, Джексон и Джин. Дворецкий держал в руках мамину меховую шубу, а Джин мамину сумочку, блестевшую в лучах вечернего солнца. Джексон почтительно подол и помог маме надеть шубу, после чего она, мама, конечно, а не шуба, сказала, потрепав меня по голове: "Види себя хорошо, Крюэла, и не переедай сладкого". Как бы тебя ни пичкала наша добрая миссис Бэдли, прощай, моя дорогая, ужина на меня не будет. Послав мне воздушный поцелуй, мама исчезла за дверью. Последним, словно хвост, мелькнул длинный, волочащийся по полу край шубы. Уходя на встречу со своими друзьями, мама обычно возвращалась уже поздно вечером, а когда папа был в отъезде или сам задерживался в палате лордов, то и поздно ночью, когда я давно уже была в постели. Многие дни проходили именно так, очень многие, и были похожи друг на друга, как близнецы. Ах, как я любила этот заветный, проведенный с мамой час! Всего один час в день, но зато каждый день. И как мне не хватает его сейчас, этого, посвященного мне одной часа! Этот час был главным событием каждого моего дня и остаётся самым ярким воспоминанием, живущим в моей памяти. Час, проведённый с мамой. Мама, моя прекрасная мама, в своих меховых шубах, модных платьях, вся в сверкающих драгоценностях. Моя прекрасная мама, отправляющаяся на встречу захватывающим приключениям. в удивительные, волнующие мое воображение места. Моя прекрасная мама, высокая, стройная, гибкая, с угольно-черными волосами и карими глазами, такими темными, что они тоже кажутся черными, как ночь. У моей мамы высокие скулы и запоминающиеся, чуть угловатые черты лица. За то, чтобы иметь такую внешность, Любая топ-модель или актриса отдала бы пол жизни, поверьте. А эти умопомрачительные мамины бриллианты, ее роскошные сверкающие платья и всегда и непременно меховая шубка на плечах. Именно такой я вновь и вновь вижу ее, когда закрываю глаза. Мамин образ является и светит мне в темноте, словно мерцающая волшебным светом звезда. Но вернёмся с небес на землю. После чудесного, счастливейшего часа, проведённого рядом с мамой в малой гостиной, мисс Прикет ведёт меня вниз, на кухню, чтобы я могла поблагодарить нашу кухарку, миссис Бэдли, за малиновое желе. Она не каждый день присылала мне желе, но когда это случалось, мама всегда настаивала на том, чтобы я сходила поблагодарить её. Настоящая леди должна быть образцом вежливости всегда и во всём. Признаюсь вам честно. Миссис Бэдли была несносной. Просто чучело какое-то, приземистое, коренастое, с красным лицом и вечно насмешливыми какими-то глазами, часто заляпанная с головы до ног мукой, с мряшливыми, выбивающимися из пучка на голове прядями, смахивая упавшую на лоб прядь, она каждый раз еще сильнее пачкала себе лоб мукой. А еще у нее была отвратительная привычка сюсюкать со мной так, словно я все еще оставалась маленькой девочкой, а не юной леди. Да и вопросы к тому же любила задавать о вещах, которые совершенно ее не касались. «Ну зачем, скажите, было миссис Бедли знать, что я сейчас изучаю с мисс Прикетт? Ей-то какое до этого дело?» Вот моя мамочка никогда не спрашивает меня об этом. Так зачем же какой-то кухарке в мою учёбу свой красный нос совать? Вот почему, спускаясь по лестнице на кухню, я всегда закрывала глаза и старалась настроить себя на то, чтобы быть с миссис Бэдли очень вежливой и заранее готовясь отбиваться от вопросов, которые сейчас дождём обрушится на меня. А, क्रुएला! Как поживаешь, дитя моё? спросила она, едва услышав мои шаги на лестнице. Знаете, для такой старухи, как миссис Бэдли, у неё был ужасно острый слух. Могу поклясться, что она слышит, даже когда я начинаю спускаться в малую гостиную со своего третьего этажа. Слышит и, возможно, успевает за это время приготовить желе. Или его всё же дольше надо готовить. Не знаю. Не знаю. В конце концов, я леди, а не кухарка. Я отлично поживаю, миссис Бэдли, напевно, отвечаю я. Спасибо вам большое за желе. Оно сегодня на вид просто великолепным получилось. Смех миссис Бэдли под стать её уродскому виду, хриплый, грубый и слишком громкий. Ну, а на вкус-то оно ещё лучше, чем на вид. Вот, попробуй, говорит она, накладывая на тарелку огромную порцию желе и ставя её на большой испачканной мукой деревянный остров, на котором раскатывают тесто. Присаживайся, моя дорогая. Я же знаю, что желе ты любишь больше всего на свете. Сказать по правде, желе, я ненавижу больше всего на свете. На миссис Бэдли вбила себе в голову, что я безума от этой дрожалки и пичкает, пичкает меня этой своей дрянью с самого детства. Помня о том, как должна вести себя настоящая леди, я присела на стул и принялась через силу глотать холодное желе, похожее на воняющую малиной медузу, наблюдая при этом за тем, как миссис Бэдли раскатывает тесто. Но вот она улыбнулась, И это означало, что сейчас посыплются дурацкие вопросы. И они посыпались. Не собираешься пригласить на чай кого-нибудь из своих подружек, Круэлла? Например, ту милую девочку Аниту. Я такое угощение могла бы соорудить. Всё, что ты любишь. Анита любит лимонные полоски, не знаешь? Любит. А как же? ответила я, прекращая сражаться с малиновой медузой. Между прочим, Мама просила меня не увлекаться сладким, не правда ли? Ой, просто глазам не верится, какой ты большой стала. Ведь тебе скоро 12 исполнится, мисс Круэлла. 12 лет, подумать только. Ну, по такому случаю я уж постараюсь приготовить что-нибудь совершенно особенное, можешь не сомневаться. Нет, когда миссис Бэдли начинает болтать, Её даже пушкой не остановить, честное слово. И уже совсем недолго осталось до тех пор, когда ты отправишься заканчивать школу. Всего пара лет каких-то. Волнуешься, наверное, а? Круэлла, нервничаешь? Не стоит, не стоит так переживать. В школе тебе понравится Круэлла, я уверена. Новые подруги, приключения разные. И вот так она готова была болтать целую вечность без перерыва. Кошмар какой-то. Эта несносная миссис Бэдли вела себя так, словно лучше меня самой знала, что мне понравится, а что не понравится. Интересовалась буквально всем, что было связано со мной, или только делала вид, что интересуется. Неважно. Всё равно это её манера совать свой нос в мои дела доводила меня до белого каления. Моя мама и то никогда не задавала мне столько вопросов. С чего же интересно, какая-то кухарка взяла, что ей можно меня так расспрашивать? Или так принято, что ли, кухаркам вести себя с хозяйскими детьми? Кстати, может быть, это не так уж и редко случается с кухарками. Вполне может быть. Даже мама рассказывала мне о кухарках, которые были в доме её родителей, то есть у моих бабушки и дедушки. Так вот, Они тоже постоянно совали маме всякие сладости, а потом приставали с совершенно неуместными расспросами. А Анита, я знаю, просто обожает кухарку своего опекуна. Она для нее прямо как вторая мама стала. Но вот уж этого, извините, я никогда не могла понять. Кухарка и вторая мама. Бред! У меня была моя мама, и никакой другой я знать не желала. Да разве можно просто рядом поставить мою прекрасную, элегантную маму и это вот обсыпанное мукой чучело? Нет. Я, конечно, вела себя с миссис Бэдли очень и очень вежливо, отвечала на её глупые вопросы, старалась всегда оставаться милой, приятной, не такой, конечно, приторной, как жуткое желе миссис Бэдли, но тем не менее. Одним словом, вела себя так, как подобает юной леди, спустившись на кухню поблагодарить свою кухарку и выдерживала эту роль до конца. Моя мама, кстати, тоже спускалась сюда иногда, чтобы поговорить с кухаркой, поблагодарить её за какое-нибудь особенно удавшееся блюдо или за то, что своей стрепнёй она сумела произвести впечатление на наших гостей. Думаю, что на самом деле мама боялась что если не будет изредка хвалить миссис Бэдли, та рано или поздно может перейти на работу к другим хозяевам, кому-нибудь из наших гостей, например, которым так нравилось, как готовит наша кухарка. Да, теперь всё не так, как раньше, вздыхала парой мама. В прежние времена слуги на всю жизнь были привязаны к одному дому, одним хозяевам. Это сейчас они свободу получили, выбирать могут, видите ли, Очень умные стали. Некоторые, видите ли, даже читать и писать умеют. О, вы, приходится быть с ними ласковей, чтобы удержать их в доме. Ведь хорошего преданного слугу, ох, как трудно соскать. Вот почему моя мама иногда спускалась на кухню в своём роскошном платье и благодарила миссис Бэдли с улыбкой, но при этом слегка снисходительно, словно щеночка по головке гладила. Ах, щеночки, щеночки. Но вскоре мы и до этой части истории доберёмся. Итак, я взяла пример с мамы и отправилась вниз на кухню благодарить миссис Бэдли за желе. Самым главным было не забыть сказать ей, что из всех желе мне больше всего нравится малиновое. Бр. И я пришла и ворковала, закатывая глаза о том, как я обожаю малиновое желе. И спросила, нельзя ли мне увидеть форму, в которой оно делается. Миссис Бэдли сразу же заулыбалась, радостно захихикала и сама стала похожей на своё чёртово желе. Так же вся колыхалась и тряслась. Полезла на верхнюю полку, достала с неё жестяные формы и принялась с гордостью показывать их мне. Ну, а я принялась делать вид, что восхищаюсь этими желесками. Благодарю вас, миссис Бэдли. Заливалась я, непрестанно думая о том, как бы мне поскорее смотаться отсюда. «Скажите, а нельзя ли в следующий раз сделать желе не в овальной форме, а в круглой? Вон в той, с маленькими выпуклыми деревьями вдоль этого обруча, что ли? Очень не нравится эта форма». Честно говоря, мне было совершенно наплевать на то, какой формы будет моё желе. Всё равно давиться им придётся». Но я знала, что моя просьба наполнит глупенькое маленькое сердечко миссис Бэдли радостью, и не ошиблась. Конечно, конечно, мисс Круэлла, сделаю в следующий раз желе в форме с деревцами на ободе, непременно, и малиновое само собой. Благодарю вас, мисс Бэдли, сказала я, а сама подумала: "Ну и дура же ты". А как прошла сегодня встреча с вашей мамой? Слегка обочнена спросила кухарка, глядя почему-то не на меня, а на мисс Прикетт, словно именно от неё ждала ответа. Замечательно, как всегда, громко ответила я, давая понять, что мне такие вопросы следует задавать, а не моей гувернантке. Уверена, что ваша мама была бы рада уделять вам больше времени, мисс Круэлла, если бы только смогла, заметила кухарка. Продолжая раскатывать тесто для острого пирога, который она готовила для слуг. Такой пирог с кроликом больше всего любил наш дворецкий, Джексон. Об этом миссис Бэдли сама мне сказала. Я постаралась не морщить при этом нос. Когда я в прошлый раз была здесь, она готовила так называемый деревенский пирог. Тоже та ещё гадость. Но, как я догадывалась, слуги да и вообще, наверное, люди Из низших слоёв любили пироги. Мы с мамой чудесно провели целый час вместе, сказала я, улыбай сквозь зубы. Миссис Бэдли и мисс Прикит при этом вновь переглянулись. Почему они так переглядывались, когда речь заходила о моей маме? Непонятно. Впрочем, я решила объяснить эту странность их завистью. А чем ещё это можно было объяснить? Скажите, завидовали, ох, как завидовали нам с мамой. Вот и переглядывались друг с другом. Как ни крути, а моя мама была леди, а не кто, просто прислуга и больше никто. И тут, словно прочитав мои мысли и опасаясь, что я могу произнести всё это вслух, ну уж нет. Я такого вслух никогда не сказала бы. Я же знаю, как должна вести себя настоящая леди. Мисс Прикет взяла меня за руку, давая понять, что нам пора возвращаться наверх. И очень хорошо, что она так сделала, потому что мне начало казаться, что я бог знает сколько времени торчу уже на этой кухне. Несколько часов, наверное. Пойдёмте, мисс Крюэл. Поднимемся наверх и позвоним мисс Аните. Пригласим её завтра на чай. Вы не возражаете? О, да, мисс Прикит. С удовольствием приглашу её. Радостно согласилась я, моментально спрыгнула со своего стула и крепче ухватила за руку свою гувернантку. На лестнице я обернулась. Миссис Бэдли, улыбаясь, махала нам вслед рукой. На сердце у меня отлегло, и я бодро начала подниматься из мрачного кухонного подземелья в свой привычный, залитый ярким светом мир. Мой верхний мир был полон жизни и красоты. И в нём не было ни единого белого пятнышка мучной пыли. Я ненавидела походы вниз в подвал. Там всегда было темно, душно, тесно. Слуги в тусклом свете казались бледными, серыми призраками. А на кого они ещё могли быть похожими, проводя целые дни в подвале и никогда не выходя на солнце? Наверное, это было одной из главных причин по которым я никогда не считала слуг настоящими живыми людьми. А вот мисс Прикет для меня была почти настоящей. Прислугой она, пожалуй, уже не была, хотя и членом нашей семьи ещё не стала. Она не ела вместе со слугами и не ютилась в одной из коморок на чердаке. Ела она либо вместе со мной, когда моих родителей не было дома, либо уносила поднос с едой к себе в комнату. которая находилась напротив моей в том же коридоре. Мисс Прикет, пожалуй, могла бы даже за леди сойти, если бы только одевалась как леди. К тому же, она была очень хорошенькой. Это было заметно, несмотря даже на форменное платье, в котором она выглядела несколько старше своих лет. Когда я была совсем маленькой, меня сбивало с толку то, что мама называет мою гувернантку старой девой. Позрослев немного, Я поняла, что мисс Прикет ещё очень не очень молода. У неё были ярко-зелёные глаза, медно-рыжие волосы, веснушки на щеках и стройная фигурка, тонкая и гибкая, как у настоящей леди. Вот только леди мисс Прикет не была. Она была чем-то, ну, серединка наполовину, как говорят. Когда мы с мисс Прикет поднялись из подвала в вестибюль, Я увидела нашего дворецкого Джексона. Он как раз подходил к входной двери, собираясь впустить кого-то в дом. Джексон был высоким, седовласым и, как подобает хорошему английскому дворецкому, совершенно невозмутимым. Двигался он всегда неспешно, плавно, держался с достоинством, а слугами командовал, словно ведущий сражение генерал. При этом Джексон никогда не повышал на них голос. Слуги и без этого беспрекословно подчинялись ему. Впрочем, может, в подвале или на чердаке Джексон и кричал на них, не знаю, но на наших этажах я ни разу такого не слышала. Джексон отворил дверь, и на пороге, к моему величайшему удивлению, появилась мама. У меня сердце едва не оборвалось. Я никак не ожидала что она может возвратиться так скоро, и даже взвизгнула от радости. Круэлла, прошу, возьми себя в руки, не забывая о том, что ты леди, сказала мисс Прикет, крепче сжимая мне руку. Мама впорхнула в вестибюль, словно кинозвезда. За её спиной красиво взметнулись полы расстёгнутой роскошной меховой шубы. Вслед за мамой в дверь вошли несколько лакеев, тяжело нагруженные пакетами и коробками. Привет, мамочка, воскликнула я, подставляя ей свою щёку для поцелуя. Привет, Круэло, дорогая, ответила мама и добавила, скользнув взглядом по моему платью. Вижу, вы выходили поблагодарить миссис Бэдли за желе. Вы сейчас прямо из кухни, да? Мисс Прикет взгляните на Круэло. Как долго вы там пробыли внизу? У моей дочери такой вид, словно она сама там что-то пекла. Но я не желаю, чтобы Круэлла выглядела как какая-то кухарка. Нет, что это такое, а? Я посмотрела вниз на своё платье и помертвела от ужаса. Как же это я сама-то не заметила? Ай-ай-ай. Спасибо, мамочки, что обратила на это внимание. Иначе я так бы и разгуливала по дому в опсыпанном мукой платье, словно словно последняя идиотка. Спасибо, мамочка. Пробермотала я, отступая назад. Как же меня угораздило подставить мамочке для поцелуя свою испачканную мукой щеку. Хорошо ещё, что я, кажется, не успела роскошную мамину меховую шубку запачкать. Круэлла, твой папа сегодня возвратится поздно, поэтому я буду обедать у Слептановых, а оттуда вместе с ними поеду в оперу. О, у меня сразу упало сердце. Ах, я-то подумала, что ты решила дома обедать. Нет, моя дорогая. Домой я заскочила только чтобы переодеться. А ты пообедаешь вместе с мисс Прикет в детской. Я перед уходом загляну к тебе, чтобы попрощаться. Это теперь классная комната, а не детская, леди Дэвиль. Де напомнила мисс Прикет, исскоса бросив на меня поспешный взгляд и с улыбкой добавила, специально для мамы. И должна сказать, что мисс Круэлла «Очень хорошо учится, миледи, очень хорошо». Мама на это ничего не ответила, словно мисс Прикетт вообще не произнесла ни слова. И то сказать, с какой стати мама должна отвечать ей. Ведь она, собственно, перед этим ко мне обращалась, а не к мисс Прикетт. И вообще, кто она такая, эта гувернантка, чтобы поправлять мою мамочку? И зачем мамочке запоминать, как «теперь какая комната называется?» Их этих комнат в нашем доме не перечесть. Так к чему голову свою нагружать подобными мелочами? Я, ну, я другое дело. Я-то как раз очень гордилась тем, что моя бывшая детская стала теперь классной комнатой. У мисс Прикетт сразу вытянулось лицо. Я подумала, что она расстроилась от того, что мама ей не ответила. Или от того, что мама сама расстроилась. Увидев какая неприятность случилась с моим платьем, мисс Прикет взяла меня за руку, повела к лестнице, и я побрела вместе с ней, так и не решив окончательно, отчего это у моей гувернантки такое кислое лицо сделалось. Наверху мисс Прикет привела меня в порядок, после чего мы, как обычно, провели вечер с ней вдвоём. Самым радостным событием того вечера Стало появление моей мамы в классной комнате. Куда она пришла попрощаться со мной перед тем, как уехать по своим важным делам. На маме было блестящее шёлковое вечернее платье, весело щёлкали по паркетному полу её высокие тонкие каблуки, мерцала, покачиваясь на сгибе руки элегантная сумочка. Доброй ночи, Круэл, сказала своим мелодичным голосом мама, целуя меня в щёку. Если хочешь, можешь проводить меня до лестницы и посмотреть, как я уезжаю. Хотела ли я? Конечно, хотела. Ещё как. Я всегда любила наблюдать за тем, как мама уезжает по вечерам. Вот и в тот раз я остановилась на верхней площадке лестницы, облокотилась о перила и смотрела, смотрела. Мамино платье мерцало, опускаясь всё ниже по ступеньям. И вот уже мама появилась целиком внизу, где её ожидал Джексон, держа наготове длинную меховую шубу. Затаив дыхание, я следила за тем, как мама в накинутой на плечи шубе плавно идёт к дверям. Она была самой роскошной, самой умопомрачительной женщиной, какую я когда-либо видела в своей жизни. А как я завидовала её меховым шубам. Кто бы только знал, как завидовала. И с каким нетерпением ждала, когда же и у меня появится своя собственная первая меховая шубка. Я стояла на лестнице до тех пор, пока не пропал в уличном шуме звук мощного двигателя маминого автомобиля и только после этого вернулась к себе в спальню. Заканчивался каждый мой вечер одинаково. Мисс Прикет принесла мне чашку какао, и пока я пила его, мы поболтали с ней о том, как прошёл сегодняшний день. Потом она почитала мне книжку, а уже уложив меня в постель, обсудила наши с ней планы на завтра. Ну что, будем приглашать Аниту завтра на чай? Мы давно с ней не виделись. Ага, сонно согласилась я. Буду рада с ней повидаться. И это было чистой правдой. Дело в том, что на лето Анита куда-то уезжала со своей семьёй, может, за границу, не знаю. Одним словом, мы действительно давно с ней не виделись, и я очень соскучилась, потому что Анита была моей лучшей подругой. Если подумать, Аниту я знала с тех пор, как помнила себя. Она находилась под опекой, а опекуном её был один из папиных коллег и лучших друзей по палате лордов. Мама правда считала Аниту неподходящей для меня подругой, поскольку она родилась в семье, не принадлежавшей к высшему обществу. Но папа был ино во мнения. Он находил, что Анита оказывает на меня хорошее влияние и настаивал на том, чтобы мы приглашали её на свои семейные праздники и даже брали с собой в поездки. Короче говоря, Анита была мне как сестра, или почти как сестра. Но хотя лорд Снотон и позволял Аните жить у него в доме, настоящей леди она в отличие от меня всё же не была. И в высшем обществе её представить было невозможно из-за низкого происхождения. Самое большее, на что могла рассчитывать Анита, это получить хорошее образование, что позволило бы ей впоследствии стать няней или гувернанткой в богатой семье. Но это в том случае, если опекун Аниты не сумеет найти джентльмена, который согласится взять Аниту в жёны, закрыв глаза на отсутствие у неё семейных связей. Ну и на её происхождение само собой. Конечно, они-то могла бы и в самостоятельное, как говорится, плавание пуститься, то есть зарабатывать на жизнь, работая продавщицей или машинисткой. Вот только зачем ей такое счастье, скажите на милость? Вообще история Аниты напоминала мне книжку Джейн Остин. Как же она называлась? Гордость и предубеждение? Как-то так, точно не помню. Там ещё про двух сестёр рассказывается. Одна из них по любви замуж вышла, а вторая по расчёту. Ну, которая вышла замуж по любви, та, разумеется, жила в бедности, и ей пришлось послать одну из своих дочерей жить к той своей сестре, которая по расчёту замуж вышла. Это прямо-таки история Аниты. Хотя не совсем один в один, поскольку в отличие от книжки, у её опекуна нет красавца сына, который влюбится и женится на ней. Такое, по-моему, только в книжках и бывает. А у опекуна Аниты вместо прекрасного сына две дочери, которые только и делали, что Аните козни строили. Все старались ущепнуть побольнее её зато что она не такого высокого происхождения, как они. Боюсь, что если бы я не успела узнать и полюбить Аниту раньше, чем моя мамочка наговорила мне про неё много всякого, то, возможно, и я стала бы относиться к ней не чуть не лучше, чем эти сёстры Снотон. Но этого я, наверное, не узнаю уже никогда. Да, Анита была всего лишь на ступеньку выше, чем серединка наполовинку. Ну и что? Зато она была моей лучшей подругой, и поэтому мне совершенно не было никакого дела до её семьи или отсутствия ценных связей. Плевать. Она была самым милым человеком, которого я знала, и я любила её. После того, как мы поговорили о том, чтобы пригласить Аниту на чай, мисс Прикет предложила мне почитать на ночь сказку. Именно этим у нас с ней заканчивался каждый вечер. Может, почитаем сегодня перед сном дальше про принцессу Тюлип, предложила мисс Прикет. В прошлый раз мы остановились, как мне помнится, на том, как она уговаривает великанов-циклопов помочь ей и повелителям леса защитить страну чудес от грозной опасности. Верно? Мне кажется, я слишком устала сегодня, чтобы слушать на ночь продолжение этой истории мисс Прикет, вяло ответила я. Глаза у меня начинали уже слипаться, но промелькнувшая в голове мысль не дала мне уснуть. Я встряпенулась и спросила: "Мисс Прикет, вы можете понять, почему моя мама недолюбливает Аниту? Это из-за её семьи, да?" "Если честно, ничего не могу сказать, наверняка, мисс Крюэлла". Я знала, что моя гувернантка каким способом уходит от прямого ответа. И, в общем-то, даже уважала её за то, что она не хочет говорить ничего плохого о моей маме. Хотя надо признаться, я не была бы против того, чтобы она сказала всё как есть. Видите ли, как бы сильно ни любила я маму, но её отвращение к Аните никогда не могла понять. Я как-то раз подслушала, совершенно случайно, конечно же, как мама и папа спорили об Аните, и мама сказала очень странную вещь. Сейчас вспомню точно. «Ага, так вот, мама сказала, «Анита заставляет меня чувствовать себя так, словно кто-то скрывается в моем доме, крадется по нему, царапает его стены. Ужасное ощущение. Я не хочу, чтобы оно и впредь тревожило меня». «Как вы думаете, что это могло бы означать, а, мисс Прикетт?» — спросила я. «Очень нехорошо подслушивать». О чём говорят взрослые, тем более ваши родители, мисс Крюэлла, мягко упрекнула меня мисс Прикет. Юным леди так вести себя не подобает. Ну, это всё я и без моей гувернантки знала. Но бывает в жизни иногда, что ты совершенно не желая того, поступаешь так, как не положено поступать леди. Поступаешь случайно, даже не сознавая этого. Ладно. Я зевнула, и перевела разговор на другую тему. Мама потрясающе выглядела сегодня вечером, правда, мис Прикет? Разве я не самая счастливая девочка на свете, раз у меня такая мама? Да, она очень хорошо выглядела сегодня, мис Круэлла. Очень мило, без особого восторга подтвердила гувернантка. А я? Разве я не самая счастливая девочка на свете? Не отставала я. Мис Прикет Ничего не ответила, лишь грустно взглянула на меня. Не знаю, почему, но взгляд мисс Прикетт всегда делался грустным, когда разговор заходил о моей маме. А самым печальным он становился именно по вечерам. Мисс Прикетт наклонилась, чтобы поцеловать меня в щёку и пожелать мне доброй ночи. Я улыбнулась ей в ответ, но при этом мне вдруг стало очень грустно за неё. Я подумала о том, что... Какой одинокой, наверное, должна быть жизнь мис Прикет. Проводить дни напролёт с чужим, не своим ребёнком, есть в одиночестве в своей спальне, не иметь ни семьи, ни друзей, никого, кто любил бы её, мог бы о ней позаботиться. На минутку я представила, каково было бы мне на её месте. Каково это вообще быть одной в целом мире. Доброй ночи, мис Прикет, сказала я. Надеясь своей улыбкой немного поднять ей настроение. Вначале лицо гувернантки оставалось по-прежнему неподвижным и печальным. Затем внезапно изменилось, ожило. Ах, cruel. Я совершенно забыла. Прости. Твоя мама оставила для тебя подарки на туалетном столике. Вот, смотри. Она метнулась к туалетному столику, и принесла мне прямо в постель несколько коробок. Я открыла первую из них, в ней лежало очень красивое, замечательное красное платье и такой же красный пояс к нему. В другой коробке, поменьше, оказались красные туфельки и красная блестящая сумочка. Самую большую коробку я оставила напоследок и не прогадала. В ней лежал не просто подарок, но настоящий волшебный дар. Белая шубка с чёрным воротником. Увидев шубку, я поле выскочила из постели. Разве можно было утерпеть, чтобы тут же, моментально не примерить её? Даже поверх моей ночной рубашки шубка смотрелась потрясающе. Точнее, я в этой шубке потрясающе смотрелась. Точь в точь как мама. Наконец-то у меня появилась своя, своя миховая шубка. И я понимала, что вместе с ней открывается новая страница, начинается новая, очень важная пора в моей жизни. Эта шубка была моим первым шагом к тому, чтобы стать настоящей гламурной леди, такой же, как моя мама. Вот, видите, мисс Круэлла, как заботится о вас ваша мама. Я думаю, она очень сильно вас любит, сказала мисс Прикет. Однако было не в её словах, а в её глазах что-то такое, ну, словно в том, что моя мама меня любит. Она пыталась убедить себя сильнее, чем меня. Впрочем, меня-то убеждать в этом вовсе не нужно было. Я и без мисс Прикет знала, что моя мама меня очень любит. Какую странную вещь вы только что сказали, мисс Прикет? сказала я, поворачиваясь от зеркала и удивлённо глядя на свою гувернантку. Разумеется, мама меня любит. Тут и думать нечего. Взгляните, какая шубка. Мисс Прикит кивнула, но взгляд её радостнее не стал, да и улыбка тоже. Она молча принялась убирать мамины подарки, а я спросила её напрямую: "Почему вы такая грустная? Что случилось?" Мне стало жаль мисс Прикит, а она слабо улыбнулась, но вновь ничего не ответила. Вот так всегда происходит. Когда имеешь дело с такими созданиями, серединка наполовину, как мис-прикет. Поскольку они выглядят почти настоящими, тебе может стать жалко их. Ты можешь даже почти полюбить такое существо, но при этом никогда не заглянешь ему в душу. Вот и мис-прикет. С чего она так грустна, не поймёшь. Наш разговор в тот вечер прервал неожиданный стук в дверь. "Круэла", раздался из коридора знакомый бархатный баритон. "Папа, входи", отозвалась я. Он приоткрыл дверь, с притворной нерешительностью заглянул в мою спальню. На папином лице играла озорная улыбка, с которой он каждый вечер заходил пожелать мне доброй ночи. Такого красивого папы, как мой, не было ни у кого из моих подруг. Темноволосова с неотразимой голливудской улыбкой, которая всегда играла на его лице, когда он смотрел на меня. Мой папа был совершенно не таким, как блешенство других лордов, важных, надутых, похожих на обевшегося маржа или неуклюжую птицу. Поглядываясь назад, я начинаю думать, что маме, возможно, хотелось бы видеть его чуть более серьёзным или даже чуть более чёпорным. Теперь я знаю, что маме не нравилось, когда папа поощрял мою дружбу с Анитой или смотрел сквозь пальцы на то, что я иногда читаю сказки всю ночь напролёт, вместо того, чтобы спать. Знаю, что маме не нравилось, что папа иногда начинает строить за обедом забавные рожицы, заставляя меня покатываться от смеха. Что же касается меня, то я была просто без ума от своего великолепного папы. Могу добавить, что мисс Прикет всегда чувствовала себя третьей лишней, когда папа заглядывал ко мне поболтать перед сном. Разумеется, если в тот день он был уже дома. В этих случаях мисс Прикет неловко извинялась и спешила уйти прочь, становясь при этом похожей уже не на серединку наполовинку, а на обычную призорчную прислугу. Мне всегда было забавно наблюдать за тем, как моя гувернантка сдувается и спешит ускользнуть из спальни еще до того, как папа тяжело плюхнется на край моей кровати. «Вы думаете, он тяжело плюхался, потому что был неуклюжим? Как бы не так? Это он просто притворялся, разыгрывал для меня этакого слона неповоротливого». «Как поживает моя девочка?» — за могильным голосом болотного лешего спросил он. И я закатилась от хохота. Замечательно, папа. Отлично провела сегодня день с мамочкой. Ты виделась с ней сегодня? своим нормальным голосом переспросил папа. Он, знаете ли, временами бывал очень забывчивым, очень. И всегда удивлялся, когда я говорила, что мама провела со мной целый день, хотя на самом деле это был всего лишь один короткий час после моих занятий. Да, да, папа. Мы как всегда пили с ней чай. Прекрасно провели время. Прекрасно говоришь. Ну что ж, очень рад это слышать. Его взгляд задержался на валявшихся возле моей кровати пустых коробках. О, вижу, твоя мама снова ходила по магазинам. Меня вдруг зло взвело на мисс Прикет, которая не удосужилась убрать их с глаз подальше. И что она купила тебе на этот раз? Слегка нахмурился папа. Ой, папочка, она мне такую шикарную белую шубку купила, глаз не оторвать. Я вскочила с кровати, накинула на себя шубку, повертелась перед папой. Ну что скажешь? Похожа я в ней на мамочку. Да, кроила. Боюсь, что да. Он так странно смотрел на меня, что я резко остановилась, прекратила кружиться. Я рассердила его? Но чем? Пап, ты что? Ты на меня сердишься? Нет. Нет, моя дорогая, не сержусь. Ты выглядишь просто волшебно. Давай потанцуем. Он подхватил меня, и мы с ним закружились по комнате, и смеялись, смеялись, а потом задохнулись от смеха и остановились, чтобы перевести дыхание. Тут папа полез к себе в карман и вытащил из него маленький, перевязанный бичёвкой пакетик из коричневой обёрточной бумаги. У меня тоже кое-что для тебя есть, моя дорогая. Это, конечно, не меховая шубка, но у этих вещиц интересная история, которая тебе, я думаю, должна понравиться. Папа редко приносил мне подарки. Улыбки, шутливые розыгрыши, разговоры, ласковые слова это, пожалуйста, это сколько хочешь каждый вечер, когда он бывал дома. А вот подарки редко. Я понимала, что у папы слишком мало времени, чтобы делать мне подарки. Он был слишком занят в своей палате лордов, в отличие от мамы, которая постоянно приносила мне что-нибудь замечательное. Ах, папочка, воскликнула я, торопливо разрывая обёрточную бумагу. Полетели клочки, усыпали белое покрывало на моей постели, которое было покрыто теперь коричневыми горошинами. Прости, но у меня не было времени завернуть мой подарок элегантно, по всем правилам», — хмыкнул папа. Он был очень интересным человеком, этот владелец антикварного магазина. И уж во всяком случае, не из тех, кто станет предлагать вам положить купленную вещь в красивую коробочку и бантиком перевязать. Мне было совершенно не до коробочек и бантиков. Мне не терпелось увидеть, что там в пакете. а оказалась в нём ничем не примечательная коробочка. Я открыла её, и улыбка на моём лице сразу погасла. «Подумаешь, пара каких-то круглых нефритовых серёг, тускло-зелёных и совершенно ничем не примечательных». «Спасибо, папа», — через силу улыбнулась я. «По сравнению с меховой шубкой, которую мне подарила мама, эти серьги вообще, честно говоря, не подарок, а так, безделушка. Один разок взглянуть и выбросить. Мне подумалось даже, что папа меня не любит. Ну или во всяком случае, любит меня вовсе не так сильно, как мне казалось. Ведь если бы он по-настоящему меня любил, то подарил бы что-нибудь стоящее, правда? Какую-нибудь красивую, модную, элегантную вещицу, которую мне всегда дарит мамочка. Круэлла, дорогая, я тебе самого главного ещё не рассказал, ответил папа. Эти серьги были найдены в пиратском сундуке, самом настоящем. У меня глаза широко раскрылись, и дыхание перехватило. Вот это поворот. Что? В самом деле? Да, моя дорогая. Тот пират был великим, знаменитым, а сундук он выкрал из далёкой-далёкой волшебной страны. Помнишь книжку, которую я тебе недавно подарил? Ну, в которой всякие странные истории собраны. Так вот, и та книга, и эти серьги попали к нам из одного и того же места, из волшебной страны. Ой, как интересно. Это действительно было очень интересно. Я обожала тогда истории о магии и приключениях. При мысли о пиратских сокровищах у меня сильно забилось сердце, но заставить себя восхищаться папиным подарком у меня не получилось. Папа явно огорчился, увидев, что его серьги мне не нравятся. Но он решил продолжить свой рассказ. Но самое интересное ещё впереди, моя дорогая. По некоторым сведениям, на этот сундук с сокровищами наложили проклятие какие-то злые колдуни. А может, тёмные феи? Или ещё кто-то вроде них? Можешь себе представить? Я попыталась представить. Попыталась заставить себя восхищаться папиным подарком, у которого, возможно, была такая удивительная, связанная с чёрной магией история. Возможно. А вообще-то дурацкие это были серьги, совершенно неинтересные. Если честно, я с удовольствием отдала бы их за возможность хотя бы 5 минут на палубе настоящего пиратского корабля постоять. Да только невозможно это. Так ты что, пап? Проклятые серьги мне купил? Нет. На самом деле, они никакие не проклятые, Круэлла, рассмеялся папа. В жизни не существует никаких проклятий и никакой чёрной магии. Просто я знаю, как ты любишь волшебные сказки. Ну и решил, что эта история тебе тоже понравится. Вы же с мисс Прикет уже до дыр, по-моему, зачитали историю о той принцессе, которая то и дело попадала во всякие приключения. Как её звали? Принцесса Тюлип, подсказала я. Точно, именно так её и звали. Я знал, что тебе нравятся рассказы об этой принцессе, поэтому, услышав историю этих серёжек, решил, что стоит их купить для тебя. хотя и не стоит целое состояние, со вздохом добавил он. Целое состояние? Что же он сразу мне об этом не сказал? Тогда совсем другое дело, совсем другое. Я снова рассмотрела серьги, подумала и решила, что они мне, пожалуй, нравятся. Да нет, что там? Я решила, что люблю их, и как только могла я подумать, что папочка меня не любит. Ведь целое состояние, Эти серьги стоят целое состояние. Они мне ужасно нравятся, папочка. Спасибо, воскликнула я, обнимая папу за шею. Он непонятно почему вдруг перестал улыбаться. Ты бываешь очень похожий на свою маму Круэлла, сказал папа. И это были самые лучшие, самые дорогие ему сердцу слова, какие я когда-либо от него слышала.